Глава 3 Из показаний офицеров японского военно-морского флота, попавших в плен в ходе боёв в Цусимском проливе и островов Гота в мае августе 1905 года. Первым обнаружил приближающуюся русскую эскадру вспомогательный крейсер Синаномару, под командованием капитана второго ранга Нарекава в точке с координатами 33 градуса 10 минут и 128 градусов 10 минут царкамилях от острова Сироса. В 02:28 с него обнаружили двухтрубный белый пароход по левому борту, идущий на восток. Подойдя к нему ближе, рассмотрели, что он имеет три мачты и две трубы, и похож на госпитальное судно русской эскадры. В это время с него начали передавать какие-то сигналы, видимо, приняв нас за своих. Исходя из этого, Нарекава сделал вывод, что где-то поблизости находится вся эскадра, скрывающаяся в тумане. Намиривая выяснить это путём опроса его экипажа, Синана Мару начал сближение для высадки призовой партии. Как вдруг 0405 прямо по курсу был обнаружен миноносец. Зная, что японских миноносцев здесь быть не должно, Нарекава попытался пойти и их ускормить, до временна приказав отправить телеграмму открытым текстом с указанием координат обнаруженных кораблей и их курсом предположительно в восточный канал. Но тут же обнаружил второй миноносец с левого борта. Этот эминаносец начал что-то сигналить фонарём. Но его сообщения не стали читать, открыв по нему огонь из всех орудий с дистанций в 3-4 кавертовых. Придновременно, начав разворот вправо, чтобы оторваться от него и попытаться снова скрыться в дымке. В этот момент откуда-то из тумана, позади второго минаносца, грянул залп, очень точно лёгший в корму сина Намару. Её тяжёлая орудие было сразу же разбито. выведенный из строя левый холодильник и радиостанция после чего попадания следовали без перерывов выбивая орудия и котлы не имевшие никакой защиты ответный японский огонь по ярким вспышкам дульного пламени сверкавшим в тьме был безрезультатным но спустя несколько секунд под корму ударила торпеда вероятно с одной из русских миноносцев и вспомогательный крейсер начал быстро тонуть. Экипаж перебрался в шлюпки и видел гибель своего корабля, ушедшего под воду, кормой вперёд, высоко задрав нос. В этот момент появился устаревший русский крейсер, взявший на борт двоих офицеров со шлюпок и немедленно ушедший в туман, сообщив оставшимся японским морякам веленку на ближайший берег. На радиограмме Отправленная на Намару была получена на бронепалубном крейсере Идзуми, отправленном на усиление дозорной цепи между островом Квельпарт и островами Готта с вечера 13 мая. Прикинув курс и скорость обнаруженных кораблей, крейсер полным ходом двинулся на перехват, надеясь установить контакт в условиях улучшившейся с рассветом видимости. Идя на северо-восток на тринадцати узлах идзу около 06:05 обнаружил дымы слева по борту тот же пропавший в тумане, сообщив об этом по радио и довернув левее капитан второго ранга Исида начал сближение, но в 06:36 был внезапно атакован с кормовых углов правого борта тремя большими русскими крейсерами, открывшими огонь с двадцати двадцати пяти кабельтовых и сразу же, добравшись до попаданий, от которых начался пожар на юте, пытаясь оторваться от преследования и надеясь проскочить под кормой у обнаруженных ранние дымов, и дзумиревска повернул влево, вжимая всё из своих машин и разогнавшись почти до 14 узлов. Дедановым курсом всего 3 минуты японский крейсер выскочил из-под тумана, и упёрся прямо в середину строя русских броненосцев. Находясь под жестоким обстрелом с кормы и видя наведённые на него башни линейных кораблей, он попытался снова скрыться в тумане, но был накрыт удачным залпом с одной из броненосцев, получив сразу три попадания в левый борт. При этом один тяжёлый снаряд проломил броневую палубу и разорвался во второй котчегарке, разрушив три котла и перебив главный паропровод. Олежаившийся хода крейсер тут же был обстрелян со всех броненосцев, до которых было от пятнадцати до двадцати двух кабельтовых, одновременно будучи под огнем с трех крейсеров, бивших в корму и быстро догонявших его. Оказавшись таким образом под очень плотным перекрёстным обстрелом, Идзуми в щита на минуту был полностью разбит и начал быстро тонуть. Спалшихся с него подобрал госпитальный корабль русская эскадра.